Глава 30. Лена. В Академический театр мы пришли вместе с Ярдом. Судя по воодушевлению, с которым он говорил о предстоящем, театр ему действительно очень нравился. Я же на это действо согласилась, чтобы дополнительно себя загрузить и не думать о том, что происходит между мной и Соней. Тем более, что сегодня она вообще не появилась на занятиях, а на мои сообщения и прочие попытки связаться с ней через Вириту не отвечала. Встречал нас тот самый парень, который вышел из-за занавеса, стоило нам только появиться. «Пойдемте, я вам все покажу». Начал было он, но тут посмотрел на Ярда и сник. «Или не надо?» «Ленор точно надо», — миролюбиво предложил тот. «Пойдемте все вместе». Ярд вообще выглядел настолько довольным, насколько это возможно. этокий большой дикий котик после удачной охоты. Вот-вот и замурчит, как тигр, поэтому я не стала с ним говорить о Соне. «Да и что я ему скажу?» «Поругались из-за темной магии?» «Большего сказать нельзя». «Так нечего тогда начинать, в принципе». «Ладно, здесь у нас портер...» Парень обвел руками огромный зал. В этом зале мест, кресел, обитых бархатом, было столько, что реально могла собраться вся академия. Обивка была темно золотая Понятно, почему. Справа и слева над сценой висели огромные флаги факультетов. «У нас даже ложи есть». «Для особых гостей. Балконов и билетажей, правда, нет, но в целом...» «Они тут вряд ли нужны», — пробормотала я, оглянувшись назад. Не считая боковых лож, еще была ложа для королевской семьи. Она возвышалась над дверями, через которые мы попали в зал, и над портером. Было еще четыре запасных выхода и... «Сцена! Огромная! Поднимайся!» Парень легко взял высоту без ступенек и протянул мне руку, которую я приняла. Ярд последовал за нами. Запрыгнул с такой грацией, что у меня снова возникла ассоциация с диким котиком. Он раньше даже выглядел по-другому, не говоря уже о поведении. Сейчас я в этом мужчине просто не узнавала того мальчишку, с которым познакомилась изначально. «И привыкай!» Голос экскурсовода выдернул меня из мыслей про дикую фауну доранее в виде одного конкретного адепта. Потому что очень скоро на репетициях, и уж тем более на выступлении, «Тебе придется смотреть в зал. Потянешь?» «Зачем ты меня вообще звал, если считаешь, что я не потяну?» Уточнила я. Парень кашлянул, потом побледнел, покраснел и махнул рукой за кулисы. «Идем дальше». Они с Ярдом и впрямь направились дальше. Я же ненадолго задержалась, чтобы рассмотреть зал. Отсюда он выглядел по-другому. Ощущался иначе, чем когда стоишь внизу. С высоты сцены зал казался еще более огромным, и я невольно ощутила то самое пощипывание, щекотку, волнения внутри, когда поняла, что мне предстоит здесь репетировать и потом выступать. Перед сотнями адептов и приглашенных гостей. Не дав этой мысли собраться в ком напряжение, я развернулась и поспешила вслед за парнями. «Вот здесь артефакты, с помощью которых мы управляем занавесом, освещением и так далее». Это уже произнес Ярд когда я подошла. Панель, в которую были вмонтированы магические элементы, была внушительной. Каждый артефакт своего цвета и подписан. «А это наши шутники постарались», заметил второй сопровождающий, указывая на нижний ряд. Там была подпись «Кнопка для взрыва Академии». «Вообще-то это про музыку», хохотнул Ярд, увидев, что я залипла. «Ну да, иногда здорово поднимает настроение». Мы все дальше и дальше углублялись в театр. Сходили даже в подвальное помещение, где мне показали огромный магический артефакт, запускающий вращающий сцену механизм. Мы заглянули и в пустующие сейчас костюмерные, и в гримёрки. На стенах висели старинные портреты адептов, которые принимали участие в постановках. Даже групповые портреты, написанные во время выступлений. Им по несколько сотен лет. С гордостью произнёс парень. Театр существует со дня открытия Академии. Вау! Честно призналась я, рассматривая портреты и рожковые светильники, в которых плясали магические шарики. А это мой кабинет. Он указал на дверь в конце коридора. Ну, то есть теперь наш с тобой кабинет, Лархорн. Пойдем, я сброшу тебе сценарий и заодно познакомлю с исполнителем главной роли. С остальными вы познакомитесь уже завтра. А после выходных у нас начнутся активные репетиции вечерами после занятий. Первое правило — не прогуливать. Второе правило — не прогуливать. Третье правило — не прогуливать. Догадалась я. «Правильно!» — воскликнул тот. «Да, кстати, а кто исполнитель в главной роли?» «Ну вот!» Парень распахнул дверь, явив моему взору небольшое, но довольно уютное помещение, в самом большом кресле которого, откровенно зевая, сидел никто иной, как Люциан Драгон. Я чуть назад не сдала. Слишком этот Люциан был похож на того, которого я узнала в самом начале наших отношений. То есть, когда только-только оказалась в теле Ленор Ларо, смутно ориентировалась в этом мире, да и в целом в том, что мне делать дальше. Правда, сейчас он казался взрослее. А еще волосы отрастил. Но на этом все. Поверить не могу, что всего лишь год прошел. Кажется, целая вечность. Что застыли? Поинтересовался он, будто сам был директором настоящего театра. «Проходите! Не стесняйтесь!» На самом деле застыла я. Всем остальным как минимум нужно было меня отодвинуть или прыгать через мою голову, чтобы оказаться в кабинете. Именно на меня Люциан смотрел в упор. И это был тот самый его прощупывающий, раздевающий взгляд. Тоже из прошлого. «Почему я узнаю об этом только сейчас?» Я повернулась к парню, державшемуся за дверь, как за последнюю спасительную опору в этой жизни. А есть разница? Слабо поинтересовался тот. Хорошая попытка. Я кивнула, спиной чувствуя взгляд драгона. Но я, пожалуй, пойду. Ищите себе новую актрису. В следующий момент парни издуло. Буквально. Порыв магии, я ощутила потоком горячего воздуха, который красиво, наверное, подхватил мои волосы. Спасибо, что не юбку, а то пришлось бы изображать Марилин Монро с того самого постера. Я лишь успела увидеть бодро летящих по коридору в сторону гримерной Ярда и его вроде как будущего ассистента, когда дверь, подчиняясь той же самой магии, захлопнулась. Потом на нас упала Кубрир и я развернулась и чуть не столкнулась с успевшим приблизиться Люцианом. Вот кто настоящий драконокот. Реально. Когда успел подкрасться? Только что ведь в том самом кресле сидел. «Хотя, конечно, что тут того кабинета?» «Опять твои штучки!» Вздохнула я. «Что мне надо сделать, чтобы ты от меня отстал?» «Мне в голову приходит только одна мысль, но она мне не нравится». Люциан убрал с моего лица потревоженную магией прятку, и я подавила желание отпрыгнуть к двери. Последний раз наша такая близость ничем хорошим не закончилась. «Озвучь, пожалуйста. Мне же надо понимать, что делать, когда все безнадежно». «Чтобы я от тебя отстал, тебе придется меня убить, Лена». «Ха-ха-ха, а я не шучу». Он посмотрел мне в глаза. «Никогда я от тебя не отстану, пока я жив. Никогда». Почему мне стало так невыносимо жарко от этих слов? А еще я впервые за долгое время почему-то почувствовала себя живой. Отодвинулись на задний план и ссора с Соней, и опасения по поводу Дракуленка, и все, что произошло с Валентайном, Мне на миг даже показалось, что всего этого не было, и я снова оказалась в том моменте рядом с тем драконьим принцем, которого узнала впервые. Правда, меня тут же выкинуло в реальность, когда я вспомнила и праздник в Академии, когда он чуть меня не убил. И то, как вышел из кабинета, оставив меня наедине с Лейтером. И то, как шантажировал меня Максом. Хороший такой получился отрезвляющий коктейль. «Прямо вижу, как ты вспомнила все хорошее, что между нами было». Так, вот не надо мне, чтобы еще кто-то мысли мои читал. Пусть они уже побудут только моими, как и моя память. Спасибо. Хорошего тоже было много. Не стала отрицать я. Но все это в прошлом. Да, именно поэтому ты так сопротивляешься игре со мной на одной сцене. Тебе не приходило в голову, что я просто не хочу с тобой общаться? Не хочу тебя видеть. Почему? Вопрос поставил меня в тупик. А у этого должен быть какой-то смысл? Интересовалась я. По идее, у всего должен быть смысл. Кабинет действительно был слишком маленький и тесный. Или мне так казалось, потому что драгон сейчас заполнял его собой чуть ли не целиком. С собой, своей магией, искрящей золотом в глазах, мерцающий на кончиках пальцев, которыми он коснулся моей щеки, обжигая кожу. Чуть ли не разом всю, хотя прикосновение было короткое, мимолетное и совершенно точно не интимное, но отозвалось тянущим жаром в самом низу живота. «Вот мне, например, ни горячо ни холодно от того, что рядом со мной будет Лархорн. Мне на него просто плевать», — сообщил Люциан. «Поэтому, если бы его поставили играть лучшего друга Камелана, мне было бы все равно». «Лархорна ты не сдавал Лейтеру», — отозвалась я. «И он тебя тоже». Его скулы обозначились жестче. «Будешь всю жизнь мне это припоминать?» Нет. Ты просил причину. И вот она. Замечательно. Кажется, этот разговор снова зашел в тупик. Тогда давай договоримся с тобой так, Лена. Если ты играешь в этом спектакле вместе со мной, не сливаешься в процессе, не уходишь сейчас, то тогда я от тебя отстану, как ты и хотела. Хорошо, что Драгон не мог читать мои мысли, потому что словечки из нашего мира срывались с его губ, но очень сексуально, и я не успела ничего поделать с тем, что пришло мне в голову. «Очевидно, придется с этим жить». «Что, даже не придется никого убивать?» — поинтересовалась я, сложив руки на груди. Он хмыкнул. «Клянусь. Хочешь, чтобы я просто так тебе поверила? Давай используем заклинание договор. Если ты исполнишь свои обязательства, а после потребуешь, чтобы я от тебя отстал, я отстану. У меня не будет других вариантов». «Офигеть!» — вырвалось у меня. Не столько потому, что он это предложил, сколько потому, что это достаточно серьезная магия, отнимающая много сил. Хотя, с другой стороны, у драгона этих сил в неиссякаемом количестве. От него не убудет. Вообще-то это заклинание было достаточно сложным в исполнении и тоже требовало крови, потому что шло из Эрда изначального. Но светлые его немного адаптировали, облегчили. В общем, если в первом темном варианте нарушивший свои обязательства умирал, то в этом случае он просто физически, магически не мог их нарушить. То есть Люциан просто не сможет ко мне подойти, если я скажу «нет». «А что?» «Это выход». «По рукам». Согласилась я. «Но договор заключим прямо сейчас». «Как скажешь». Он улыбнулся и кивнул в кресло, в котором только что сидел. «Садись, пропишем все условия вместе». «Почему мне сейчас кажется, что я добровольно соглашаюсь, непонятно на что?» Отогнав эти мысли, я села в предложенное мне кресло и активировала магическое перо.